Глава 5 Как только они выгрузили дрова с плота, Пенкров сразу решил заняться приспособлением гротов для жилья. Прежде всего нужно было заделать боковые отверстия, чтобы избавиться от сквозняка. Песок, камни, ветки, влажная глина — все пошло в дело, и через некоторое время верхний завиток был герметично отделен от нижнего и прекращен доступ холодному южному ветру. Сбоку был оставлен только один узкий извилистый проход для выхода дыма и усиления тяги в очаге, устроенном в углу. Таким образом, гроты оказались разделенными на три-четыре комнаты, если только можно назвать комнатами мрачные берлоги, в которых, пожалуй, не стал бы жить даже дикий зверь. Но в этом помещении было сухо, и можно было стоять во весь Рост, по крайней мере, в самой большой из этих комнат, расположенной в центре. Мелкий песок толстым слоем покрывал пол, и устроиться здесь можно было довольно удобно. Конечно, на первых порах. Во время работы Герберт и Пенкроф вели оживленную беседу. — Может быть, — говорил Герберт, — наши товарищи найдут другое помещение. Лучше этого. — Весьма возможно, — ответил моряк. — Но мы не будем особенно на это рассчитывать. Лучше иметь лук с двумя тетивами, чем совсем без тетивы. — Только они бы привели с собой мистера Смита, — продолжал Герберт. — Только бы им удалось найти его, и тогда нам больше нечего было бы просить у Бога. — Да, — сказал Пенкроф, — это был настоящий человек. — Был, — сказал Герберт. — Ты думаешь, что больше уже не увидишь его? — — Нет, конечно, нет, — ответил моряк. Вскоре все отделочные работы были окончены, Пенкров даже сказал, что очень доволен результатами. — Теперь, — сказал он, — наши друзья могут возвращаться. Они найдут здесь довольно сносное убежище. Оставалось только устроить очаг и приготовить обед. Первое сделать было легко и просто — В глубине первого левого коридора, около отверстия, оставленного для выхода дыма, они устроили очаг из больших плоских камней. Того тепла, которое распространит вокруг себя этот очаг, будет, несомненно, достаточно для того, чтобы поддерживать внутри помещения комнатную температуру. Запас дров перенесли в одну из соседних комнат, и Пенкров положил на камни очага несколько сухих щепок, и небольшую вязанку хвороста. В то время как он занимался этим, Герберт спросил, есть ли у него спички. — Конечно, — ответил Пенкров, — и надо добавить еще что к счастью, потому что без спичек или без трута наши дела были бы очень плохи. — Мы могли бы добывать огонь так, как это делают дикари, — сказал Герберт, — тренем двух кусочков сухого дерева, один о другой. — Ну, этого я тебе не советую и пробовать. Сколько бы ты ни возился, а огня не добудешь, и только сотрешь себе пальцы до крови или вывихнешь руки. А между тем, этот способ очень простой и очень распространен на островах Тихого океана. — Я не спорю, — ответил Пенкров. Но, вероятно, дикари знают, как надо его применять, или они употребляют для этого какое-то особое дерево, потому что я сам не раз пробовал добывать огонь таким способом и никогда не мог добиться успеха. Поэтому я предпочитаю спички. Где же, однако, мои спички?» Пенкроф стал искать в карманах своей куртки спички, которые всегда носил при себе, потому что был заядлым курильщиком. Но спичек там не было. Тогда он пошарил в карманах брюк, но, к величайшему его удивлению, драгоценного коробка нигде не было. — Как это глупо и даже больше, чем глупо! — говорил он, глядя на Герберта. — Они, должно быть, выпали из моего кармана, и я их потерял. А у тебя, Герберт, неужели у тебя нет ничего, ни огнива, ничего-нибудь такого, чем можно было бы высечь огонь? — Нет, Пенкроф. Моряк почесал затылок и что-то бормоча про себя вышел из пещеры. Герберт последовал за ним. Они принялись искать потерянный коробок на песчаном берегу, тщательно осматривая все ямки. Но, увы, его нигде не было, а между тем спичечница была медной и достаточно замедной. — Пенкроф, ⁇ спросил Герберт. А не выбросил ли ты свою спичечницу в то время, когда мы выбрасывали из корзины все, что было можно? ⁇⁇ Нет, ⁇ ответил моряк. Но когда начинает так подбрасывать, как подбрасывала нас, такая маленькая вещица могла легко выскочить из кармана. Даже трубки и той нет. Чертова спичечница, куда она могла деться? ⁇ Смотри. «Море отступает», — сказал Герберт. «Пойдем поищем на том месте, где мы спустились на землю». Едва ли можно было рассчитывать найти спичечницу, которую, вероятно, смыло волнами во время прилива, но попытаться следовало. И Герберт с Пенкрофом быстро направились к месту, где высадились накануне, находившемуся примерно в двухстах шагах от гротов. Там они опять обыскали самым тщательным образом — каждую ямку, перевернули каждый камешек, но точно так же поиски их не увенчались успехом. Если даже спичечница и упала в этом месте, то ее, наверное, смыло волнами и унесло в океан. По мере того, как море отступало, моряк обшаривал все расщелины между утесами, но своего корабка не находил. Это была очень серьезная потеря, а в тех условиях, в которых они находились, даже непоправимая. Пенкроф не в силах был скрыть свое огорчение. Наморщив лоб, он угрюмо молчал. Герберт, желая его утешить, сказал, что спички все равно, вероятно, намокли в морской воде, и поэтому ими нельзя было бы пользоваться. Нет, — Нет-нет, мой мальчик, — возразил Пенкроф, — спички лежали в медной коробке, которая очень плотно закрывалась. — «Что же мы теперь будем делать?» «Мы, конечно, найдем какое-нибудь средство добыть огонь», — сказал Герберт. «Мистер Смит или мистер Спилет, наверное, выручит нас». «Да», — ответил Пенкров, — «а пока мы будем сидеть без огня, и когда наши товарищи вернутся, им нечем будет подкрепить свои силы». Но, — поспешил возразить Герберт, — «не может быть, чтобы у них не было ни огнива, ни спичек». — Сомневаюсь, — ответил Пенкров, качая головой. — Во-первых, напы и мистер Спилет не курят. А во-вторых, я предполагаю, что мистер Спилет больше заботился о своей записной книжке, чем о коробке со спичками. Герберт ничего не ответил. Потеря спичек была слишком печальным фактом. Несмотря на это, молодой натуралист все-таки надеялся, что так или иначе... Огонь им удастся добыть. Зато Пенкров, человек более опытный, думал об этом совсем иначе, хотя и не любил отступать перед трудностями. По его мнению, им оставалось только одно — дождаться возвращения Наба и журналиста. А теперь по неволе приходилось отказаться от приготовления вареных яиц, которыми он хотел их угостить, и довольствоваться сырыми литодомами — что не могло быть особенно приятно ни ему самому, ни всем остальным. По дороге в Гроте Пенкров с Гербертом, на случай, если им все-таки не удастся развести огонь, пополнили запас летодомов и молча направились в свое жилище. Пенкрофт шел, опустив глаза вниз, все еще надеясь найти свою пропавшую спичечницу. Он даже поднялся вверх по левому берегу реки, начинает от до того поворота, где был привязан к берегу плот. Затем он взобрался на верхнее плато, исходил его во всех направлениях и, наконец, стал искать в высокой траве на опушке леса. Но все напрасно. Около пяти часов вечера Герберт с Пенкрофом вернулись в гроты. Нечего, конечно, и говорить, что каждый уголок пещеры был тщательно обыскан, но и там не оказалась злополучной спичечницы. Часов около шести, когда солнце уже почти скрылось за горами на западе, Герберт, который ходил взад и вперед по плоскому песчаному берегу, закричал, что видит Наба и Гедеона Спилета. Они возвращались одни. У Герберта болезненно сжалось сердце. Неужели Пенкроф не ошибся в своих предчувствиях? Неужели им так и не удалось найти Сайроса Смита? Журналист, подойдя к товарищам, сел на камень, не говоря ни слова. Измученный долгой ходьбой, голодом и усталостью, он был не в силах произнести хотя бы одно слово. Что касается Наба, то его покрасневшие глаза лучше любых слов свидетельствовали о том, как много он плакал а новые слезы, которых он не смог удержать, слишком ясно говорили, что у него уже не осталось никакой надежды. Отдохнув немного, Гедеон рассказал, что они делали за это время и где искали Сайроса Смита. Вместе с Набом они обследовали берег на расстоянии более 15 километров, то есть гораздо дальше того места, где шарф в предпоследний раз упал в воду и где исчез инженер со своей собакой. Песчаный берег был пуст. Нигде не видно было никаких следов. Ни одного камешка, сдвинутого со своего места, ни одного знака на песке, ни одного отпечатка человеческой ноги. Очевидно, что эта часть берега совершенно необитаема. Море было так же пустынно, как и берег. Вероятно, вот там, в нескольких десятках метров от берега, и нашел инженер свою могилу. В эту минуту Нап встал и, голосом доказывающим, как много еще надежды у него осталось, воскликнул. — Нет, он не умер. Нет, не может быть, чтобы он… Нет. Я, любой другой человек, это возможно, но он никогда. Это такой человек, он всегда может спастись. За сильным нервным возбуждением наступила реакция. Силы оставили его, и он, застонав, опустился на камень. — Ах, я больше не могу! — прошептал он, всхлипывая. «Нап — Нап, воскликнул Герберт, подбегая к нему. — Мы найдем его. Он к нам вернется. Но послушайте, вы голодны. Вам надо подкрепить силы. Поешьте хоть немного, пожалуйста. С этими словами юноша предложил бедному негру несколько ракушек, скудную и малопитательную пищу, но больше у них ничего не было. Нап не ел уже много часов, но, несмотря на это, все-таки отказался. Лишившись своего хозяина, он не мог, или, вернее, не хотел больше жить. А Гедеон Спилит с жадностью накинулся на моллюсков, поев, он улегся на песке у подножия скалы. Он очень устал, но был спокоен. Герберт подошел к нему и, взяв за руку, сказал, — Сэр, мы нашли убежище, где вам будет гораздо лучше, чем здесь. Наступает ночь. Пойдемте, надо отдохнуть. Завтра посмотрим. Спилит встал и в сопровождении Герберта направился к гротам. В эту минуту Пенкров подошел к нему и самым обычным голосом спросил, нет ли у него случайно хотя бы одной спички. Гедон Спилет остановился, поискал в карманах и, не найдя в них ничего, сказал «У меня были спички, но я, наверное, их выбросил». Моряк задал тот же вопрос Набу и получил такой же ответ. «Проклятие!» — проворчал он, не в силах сдержать досаду. Спилит услышал его восклицание и, подойдя к Пенкрофу, спросил. — У нас нет ни одной спички? — Ни одной. А, следовательно, нет и огня. — Ох! — воскликнул Нап, Если бы мой хозяин был здесь, он сумел бы добыть огонь. Теперь только все четверо потерпевших крушение ясно поняли значение отсутствия спичек и молча стояли с тревогой, глядя друг на друга. Герберт первым нарушил молчание. «Мистер Спилет, сказал он, обращаясь к журналисту, — «вы ведь курите, и поэтому у вас всегда должны быть при себе спички. Может быть, вы не очень хорошо искали? Поищите еще. Нам бы хватило и одной спички». Гедеон Спилет снова обыскал карманы брюк, жилета, пальто, и вдруг, к великой радости Пенкрофа и к своему крайнему изумлению, нащупал спичку за подкладкой жилета. Он судорожно сжимал пальцами драгоценный кусочек дерева, раздумывая, как бы его достать. Это наверняка была спичка, и при том единственная, поэтому вытаскивать ее надо было осторожно, чтобы не повредить фосфорную головку. «Позвольте мне это сделать», — предложил свои услуги Герберт. И вслед за этим он осторожно и очень ловко вытащил маленький кусочек дерева, Маленькую спичку, такую драгоценную для этих несчастных людей. Спичка оказалась совершенно целой. «Спичка — Спичка! — воскликнул Пенкров, Теперь мне кажется, что мы нашли ценный груз. Он взял спичку и в сопровождении своих товарищей вошел в гроты. С этим маленьким кусочком дерева, который в обитаемых землях не имеет никакой ценности и расходуется с полным равнодушием, здесь надо было обращаться очень бережно. Пенкров еще раз внимательно осмотрел спичку и убедился, что она целая и, к тому же, совершенно сухая. Затем, не обращаясь ни к кому особенно, сказал — Мне нужна бумага. «Вот вам бумага», — ответил Гедеон Спилет. После некоторого колебания он решился вырвать листок из своего блокнота. Пенкров взял листок у журналиста и присел на корточки перед очагом. Для того, чтобы спичка вернее исполнила свое назначение, он подложил под хворост немного сухой травы, листьев и сухого мха, расположив их так, чтобы между ними свободно циркулировал воздух и сухое дерево, быстрее загорелось. Затем Пенкров свернул бумагу в виде воронки, как это делают курильщики, когда хотят разжечь трубку на ветру, и осторожно засунул ее между пучками сухой травы. После этого он взял слегка шероховатый камешек, тщательно вытер его и, затаив дыхание с сильно бьющимся сердцем, несколько раз провел спичкой по камню. Никакого эффекта. Пенкрофт чиркнул спичкой чересчур слабо, боясь содрать фосфор. — Нет, не могу, — сказал он наконец. — У меня рука дрожит. Спичка не горит. Я не могу, я не хочу. И, поднявшись, попросил Герберта заменить его. Никогда еще в своей жизни юноша не был взволнован так сильно, как в эту минуту. Сердце у него громко стучало, даже Прометей, когда шел похищать небесный огонь, и то, наверное, был более спокоен. Но Герберт недолго колебался и быстро чиркнул спичкой о камень. Послышался легкий треск, и вслед за тем показался небольшой голубоватый огонь, сопровождаемый едким дымом. Герберт осторожно повернул спичку, чтобы дать огню разгореться, и сунул ее в бумажную воронку. Через несколько секунд бумага вспыхнула, и вслед за ней загорелся и мох. Вскоре весело затрещал хворост, и яркое пламя, энергично раздуваемое сильными легкими моряка, озарило темную пещеру. «Наконец — Наконец-то! — воскликнул Пенкров, поднимаясь на ноги. — Я еще никогда в жизни не дрожал так от страха. Огонь прекрасно разгорался в очаге из плоских гладких камней дым легко уходил в узкий проход, тяга была отличной, и вскоре приятное тепло распространилось по всему помещению. Теперь оставалось только следить за тем, чтобы огонь не погас, и всегда сохранять тлеющие угольки под пеплом. Но это были такие пустяки, о которых и говорить не стоило. В лесу было достаточно сухих веток, И запас топлива всегда можно было пополнить, как только в этом появится необходимость. Пенкров решил сразу же воспользоваться огнем и приготовить более питательное блюдо, чем моллюски. Герберт принес две дюжины яиц. Журналист, сидевший в углу пещеры, смотрел на эти приготовления, не говоря ни слова. Три вопроса занимали его мысли. Жив еще Сайрос Смит или нет? Если он жив, то где он теперь находится? Если он не погиб во время падения, то почему он не нашел способа дать знать о себе никому из них? Нап в это время, понурив голову, бродил по песчаному берегу весь во власти своего горя. Пенкроф, знающий 52 способа приготовления яиц, сейчас не мог блеснуть своими талантами и ограничился тем, что положил яйца в горячую залу чтобы они испеклись на медленном огне. Через несколько минут яйца были готовы, и Пенкров пригласил журналиста принять участие в ужине. Это была первая трапеза потерпевших крушение на этом неизвестном берегу. Печеные яйца оказались очень вкусными, а так как в яйце содержатся все необходимые для питания человека элементы, то все четверо не только остались очень довольны, но и хорошо подкрепили свои силы. О, если бы их пятый товарищ был с ними! Если бы все пленники, бежавшие из Ричмонда, находились сейчас здесь, в пещере, под прикрытием скал, сидя на сухом песке перед ярко пылающим огнем, тогда им оставалось бы только благодарить судьбу. Но самый изобретательный, самый ученый из них, который бесспорно был их руководителем, Сайрос Смит, к несчастью, отсутствовал, и даже тело его до сих пор не найдено и не предано земле. Так прошел этот день, 25 марта. Настала ночь, снаружи были слышны завывания ветра и плеск монотонного прибоя. Мелкие камни, гонимые волнами, вперед и назад перекатывались по берегу с оглушительным шумом. После ужина Спилет кратко описал в своем блокноте все события прошедшего дня. Первое появление новой земли, исчезновение инженера, его поиски, инцидент со спичками и так далее. Потом он уселся в глубине пещеры, и здесь, когда усталость взяла свое, ему удалось, наконец, заснуть. Герберт заснул гораздо раньше. Что касается Пенкрофа, то он всю ночь продремал возле очага, в который, не жалея, периодически подкладывал дрова. И только один из потерпевших крушение не остался спать в пещере. Это был безутешный отчаявшийся нап, который до утра, несмотря на увещание товарищей, советовавших ему отдохнуть, блуждал по берегу, в отчаянии призывая своего хозяина.